Глава четырнадцатая «Я за него. Что угодно, панам». Рефлекс у Даши сработал раньше разума. «Мы это, работу искали. А старейшины сказали, что тут есть, потому что двое наших сегодня уволились. Велено было прийти, заменить». Ого, Даша уже заинтересованнее вгляделась в посетителей. Орки, без сомнения, Она уже научилась отличать их от гоблинов по более ровному зеленому цвету кожи, без малахитовых разводов. Ну и прически. Гоблины любили либо выбритые на лысо головы, либо совсем короткие стрижки из курчавых, как каракуль волос. А эти носили традиционные для орков конские хвосты на макушке. И волосы черные с прозеленью. Оба парня, похоже, были очень молоды, потому что отличались непривычной для орков под жаростью при хорошо развитой мускулатуре и не пугали Дашу ростом выше двух с половиной метров. <къем> Даша лихорадочно размышляла. С одной стороны, это все было очень подозрительно. Вот раз так и уволились двое ни с того ни с сего, потом раз так и сразу нашлись желающие как по заказу, а с другой... А с другой — про общины и старейшин, ей же Кантилей рассказывал, ну точно же, совсем забегалась. «Так, молодые люди, одну секундочку. Приготовьте ваши документы, я приглашу для консультации пана Кантилея». Орки как-то встревожно переглянулись, потом тот, что пониже, быстро ткнул второго локтем в бок, и они успокоились. «Конечно, пани». Через полчаса разбуженный пенек с бородой все же сполз в зал, Чуть ли не носом уткнулся в предъявленные парнями татуировки на запястьях и подтвердил, что да, это орки легальные, можно брать. Даша ради интереса тоже рассмотрела широкие браслеты татуировок, поняла, что ни черта не может разобрать в этом сплетении линий и на всякий случай решила чуть позже сфотографировать документы на телефон. Потом прислушалась к шуму в нижнем зале. Вздохнула. Ситуация ей не нравилась, но... Поздравляю, пан Рагуш, пан Давираш, вы приняты. Пан Кантелей, не сочтите за труд, проводите панов до кабинета пани и залки, пусть она оформит трудовые договоры. Затем жду панов в нижнем зале, приступать надо немедленно. Ух, интересно, ей показалось от переутомления, что голос этого Рагуша чем-то знаком, хотя и звучит непривычно хрипловато. Хм, ох, что-то тут нечисто. У обманных личин был один минус. Они не позволяли от души разгуляться и сделать из мелкого кикиморыша гигантского орка. Само собой, орка до кикиморыша уменьшить тоже не получилось бы. Но Сильдавир и Ресалт стоически пережили насмешки двоих настоящих орков, уступивших принцу и телохранителю свои рабочие места в таверне. Само собой, не бесплатно. Основные законы и правила в орочьих кланах Силь и Рес знали. так что не должны были вызывать подозрения у остальных работников таверны буквально с первых же минут. Но потом в разговорах те обязательно заподозрили бы что-то неладное. Поэтому, по легенде, Рагуш и Давераш были иммигрантами из Четвертого мира, причем с самой его окраинской окраины, о которой местные орки имели очень смутное представление. О смене миров было вплетено в татуировке, как и о смене клана. Карагош и Бородон рассказали, как примерно выглядят их старейшины, потому что их-то новоявленные орки должны были видеть, а вот до своего нового клана могли не дойти. Сразу после пересечения границы миров послали запрос о принятии в клан и поиске работы поближе, старейшины их услышали, приняли и сообщили об освободившихся рабочих местах. Первый советник Пантурш обещал все уладить, заплатив налог на нового орка в двойном размере за каждого. Чтобы у Рагуша и Даверши не возникло проблем, если кто-то из сотрудников таверны решит переговорить со старичными лично. Вроде бы все складывалось довольно удачно. Вот только через пару часов Сельдавир начал ощущать ненавязчивое сдавливание шеи, усиливающееся буквально с каждым метром, Словно поводок слишком натянулся и притягивал непутевого мужа обратно к жене. Рессалт сначала хмурился, потом напрягся, затем смирился и объявил привал. На возмущенные взгляды Силя Дроу лишь мрачно буркнул. Что-то пошло не так. Может, из-за вмешательства в ритуал или потому, что твоя жена — человечка. Все равно же решили возвращаться, так что действуем по плану, просто начнем раньше». Далее лжепринц и его лжетелохранитель направились во дворец, а матерящийся, на чем свет стоит Силь и присматривающий за ним Рес, где-то по-пластунски, где-то прячась за деревьями, отправились в обратный путь. Хорошо, что уехали не очень далеко, так что довольно скоро оказались у ворот таверны. Росалта прям перекручивала всего от недовольства. Полдня с зелеными рожами по зеленой траве метались, и все равно какая-то часть следивших за таверной дроу даже с места не сдвинулась. Конечно, ничего удивительного в том, что не только они такие умные оказались. Но вряд ли здесь ожидают появления двух бедных орков, поэтому можно въехать в таверну с уверенными мордами, словно так и надо. Может, они давно здесь жили и по делам уезжали. Операцию по трудоустройству удалось провернуть довольно быстро. Озабоченная чем-то принцесса-управляющая с подозрением покосилась на их татуировки, но потом устало махнула рукой в сторону полуподвального зала, откуда заманчиво пахло едой, намекая на то, что пришло время трапезы. Подписание бумаг заняло еще минут десять, но зато теперь статус работников таверны давал им еще большую защиту. Правда, когда Силь окончательно осознал, что ему придется обслуживать шумную подвыпившую толпу простонародья, у него даже зеленая личина побелела. Но принц лишь злобно зыркнул на друга, и, отняв у мельтешащего по залу тощего хлюпика поднос с выпивкой, шваркнул его на стол перед носом у заказавшего. Перекусить самим удалось только ближе к ночи, а, получив ключи от своего номера на самом верхнем этаже, оба мужчины, уставшие от непривычной работы и постоянного напряжения, почти сразу уснули, безо всяких приказов. За следующие два дня... Рагуш и Даверыш умудрились втянуться и привыкнуть к не самому обычному для принца и наемника труду. Понаблюдав за мелькающими в соседнем зале официантками, Силь отметил, что у некоторых постоянных блюд есть свои пальцевые обозначения. Девушки использовали жесты и знаки, чтобы быстрее сообщить заказ бармену. К концу второго рабочего дня этот тайный язык был уже изучен и успешно использовался двумя новыми работниками таверны. Напряженный момент наступил, когда заявились их сменщики на следующие 10 дней. Но, к счастью, оба мужика оказались гоблинами, которым не было никакого дела до орочих кланов и их старейшин, и смена напарников не вызвала никакого интереса. Закончив пересдачу, уставший Силь решительно направился в общую душевую. Со вчерашнего вечера там что-то сломалось, и, как ни настраивай воду, в какой-то момент на тебя ушатом выливался кипяток резко и абсолютно неожиданно, даже если включить просто холодную воду. Так что ни вчера, ни сегодня нормально помыться не удалось. Но милая Орочка Ешенка, с которой сильно начал налаживать дружественные отношения, сообщила, что пани Дарья днем вызывала сантехника, и тот все починил. Мало того, Этот самый сантехник спустил в их втором зале какую-то часть оплаты на эльфийский эль и постоянно хвастался своим межмировым дипломом. «Пани Дарья, найдите его! Убейте его вашим каблуком, паразита!» Темно-зеленая от возмущения горничная с мокрыми волосами налетела на Дашу, идущую по лестнице, и едва не затоптала своими щедрыми прелестями, норовящими выскочить из-под коротенького и мокрого халатика. Даша оценила стоящие дыбом мокрые волосы девушки и босые ножки, милого тролльевы сорок последнего размера и обреченно вздохнула. Опять, Кайшка. Во-первых, успокойся, во-вторых, вытрись, в-третьих, оденься, а то наши мужчины сейчас все упадут в обморок от твоей красоты и некому будет ловить и убивать сантехника. Да я сама его, молодая тролька. так кровожадно скрутила в своих нежных мускулистых ручках влажное полотенце, что оно затрещало, а Даша поспешила спасти жизнь неродивому работнику трубы и крана. «Нет, дорогая, сама не надо. Сама успокойся и живо брысь одеваться», — рассказала и молодец. «А глашом по гостинице бегать не нужно». «Ой!» Каишка наконец осознала собственную соблазнительную полуодетость, поймала пару восхищенных взглядов от мимо проходящих, и стопотом унеслась по лестнице на самый верхний этаж, где было общежитие служащих и общие душевые. А Даша, еще раз вздохнув и нахмурившись, пошла отрывать голову пану Цвершу, неосмотрительно задержавшемуся после вызова в нижнем зале. Этот специалист с межмировым дипломом, будь он не ладен, уже часа два, как пропивал гонорар, за починку водонагревательного артефакта. Но «Ну что ты будешь делать? Мир другой». А сантехники все словно из одного яйца вылупились. Ничего не знаю, пан Цверш. Трех часов не прошло, а артефакт снова не работает. Слегка поплывший сантехник был насильно извлечен из теплого угла с пивом, зверски отрезвлен какой-то фирменной тошниловкой из запасов пани Варгуси, и теперь вяло пытался проявить хитрожопость, пока Даша конвоировала его на верхний этаж. Хитрожопость его заключалась в том, что поганец намекал на дополнительную оплату. Но стоило Даше развернуться, упереть руки в бок и притопнуть стальным каблучком по ступеньке, как излишне умный сатир все осознал и заторопился исправлять свои косяки совершенно бесплатно. Даша неторопливо пошла следом, улыбаясь людоедской улыбочкой и размышляя над тем, что репутация человеков монстров временами не такая уж плохая штука, а процесс На этот раз на самотек пускать не стоит. Лично посмотрит, что там этот цверж наработает, и проверит результат. На этаже прислуги было тихо, чисто. Только мокрые следы каешкиных босых ступней безошибочно указывали, из какой двери выскочила ошпаренная троллечка, пылающая легкими ожогами и жаждой мести. Но едва конвоируемый Дашей работничек подошел к нужной двери, За ней что-то зашипело, потом упало, и раздался такой мат-перемат, что сатир аж шарахнулся. Дверь с грохотом впечаталась в стену, и на пороге возник голый и разъяренный орк из новеньких, ожидаемо мокрый и слегка парящий от пролитого на него кипятка. «Я тебя сейчас самого живьем сварю, сволочь козлоногая!» — взревел он, обнаружив врага под самым своим носом. Не обращая внимания на собственную ноготу, он схватил жалобно взмемекнувшего сатира за грудки, поднял как пушинку и зашвырнул внутрь душевой. Специалист по канализационным связям, гад, парнокопытный, убью! Не торопитесь, пан, сказала Даша, успевшая к этому моменту оценить голые тылы нового работника и впавшую в легкую задумчивость. Пусть сначала артефакт починит. потом убивайте, сколько влезет». Это верно». Неожиданно миролюбиво согласился орк, при этом отвесив сатиру смачный пендель под зад и направив его к мурованному в стену артефакту с такой силой, что сантехник впечатался вместо своей работы лбом. Жалобно блеющий козел, получивший отличную стимуляцию, починил артефакт за пять минут. И еще полчаса тестировал его на себе во всех режимах под бдительным присмотром все того же орка. Даша даже удовольствие получила от представления: отошла в уголок к окошку, присела на тумбочку для полотенец и внимала особенно цветистым оборотом. Ладно, идите, пан Цверш!» — отпустила она наконец мокрого, скопыт до маленьких рожек сантехника, когда убедилась, что артефакт перестал плеваться кипятком. А вот вас. «Пан...» Даша сделала паузу, убедилась, что обрадованный козлик с дробным топотом копыт унёсся к лестнице. «Пан-муж, я попрошу остаться».